Глава пятая. Возвращение. Хотя Зелли излил часть своего гнева на грэн но все еще продолжал измерять шагами палубу, поднимая время от времени руки и глаза к небу, бормоча некоторые слова, какие невозможно было принять за набожное взывание. Вдруг, устремив внимательный взор на плотину гавани, он остановился, схватил подзорную трубу, висевшую у нактоузов, и приложил ее к глазу. «Наконец, наконец, слава богу!» — вскричал Зелли. «Вот и он, да, это точно! Какие взмахи весел, как они гребут! Вперед, сильнее, браво, молодцы, спешите, спешите! Нам еще можно будет воспользоваться ветром и приливом!» И шкипер Шкиперзели, позабыв, что его трудно расслышать за два пушечные выстрела, ободрял голосом и телодвижениями матросов, которые везли к кораблю Кернока и его спутника. Наконец шлюпка, на которой они плыли, достигла брига и пристала к правой стороне. Зели подбежал к трапу, сделал сигнал в свисток, означающий присутствие капитана, и со шляпой в руке приготовился к принятию его. Капитан с ловкостью взошел на борт брига и спрыгнул на палубу. Шкипер был поражен бледностью и изменением в чертах лица его. Обнаженная голова, беспорядок в одежде, ножный без кинжала, висевшие при его поясе, все возвещало что-то необыкновенное. Поэтому Зели не дерзнул упрекнуть своего капитана в долгой отлучке, но с видом почтительного участия подошел к нему. Кернок беглым взглядом откинул брик и осмотрел мигом, все ли в порядке. «Шкипер!» — сказал он зали повелительным и грозным тоном. «Когда будет полная вода?» «В два часа с четвертью, капитан!» «Если ветер не утихнет, мы отплываем через два с половиной. Прикажи поднять флаг и сделать пушечный выстрел к отправлению. Вертеть шпиль, сняться с фертоинга, и когда якорь будет опанер, дать мне знать». «Где лейтенант? Где остальной экипаж?» «На берегу, капитан!» «Послать шлюпку за ними. Тот, кто не явится на БРИК через два часа, получит двадцать ударов леньками и просидит неделю в кандалах. Ступай!» Никогда Зли не видел Кернока столь суровым и строгим, и потому против своего обыкновения не делал тысячи возражений на каждое приказание своего капитана и удовольствовался на сей раз уходом для поспешного исполнения распоряжений. Кернок, посмотрев внимательно на направление ветра и на компасы, дал знак своему спутнику и сошел в каюту. Это тот самый спутник, который ходил за ним в вертеп колдуньи. Приятный и звучный голос, говоривший «Кернок, мой Кернок», был его. И мог ли быть не сладостным сей голос? Он был так мил с его нежными, правильными чертами лица, большими очами, осененными длинными ресницами с его каштановыми волнистыми волосами, выпадавшими из-под широких краев лакированной шляпы, и с этим стройным гибким станом, который обрисовывался грубым из синего сукна камзолом, с этими живыми и ловкими приемами. Как свободно и легко он шел, выпрямив шею, приподняв голову. «Ах! Кё солеро!» Только лицо его казалось загорелым от солнечных лучей под тропиками. Ибо из этого знойного климата вывез кернок этого миловидного спутника, который был никто иной, как Мели, прелестная девушка из креолок. Бедная Мели. Дабы следовать за своим любезным, она оставила Мартинику с ее смоковницами и смолистые леса, и свою светелку с зелеными занавесями. За него она отдала бы свою пеструю койку, свои пестрые мадрасские платки, красные с голубым, свои запястья литого серебра, надетые на ноги и на руки. Она отдала бы все, все, даже самую ладанку, заключавшую в себе три змеиных зуба и сердце вяхеря, сей талисман, долженствовавший покровительствовать ей, пока она будет носить его на шее. Видите, как мили любила своего кернока. Он любил ее так же, он любил ее страстно, ибо крестил именем Мели длинную восемнадцатифунтовую пушку, помещенную на баке его брига, и ни одного ядра не посылал к неприятелю, чтоб не вспомнить о своей возлюбленной. Вероятно, он ее любил, ибо позволял ей прикасаться к своему превосходному талецкому тинжалу и к своим добрым английским пистолетам. Что мне сказать более? Ей одной он поручал смотреть за собственным его запасом хлеба и водки. Но более всего доказывал любовь Кернока широкий и глубокий рубец, который имела мили шеи Это произошло от удара ножом, нанесенного Керноком в полуревности а как силу любви надлежит измерять всегда по степени ревности, то видно, что Мели должна была проводить дни, унизанные золотом и шелком, подле своего милого обожателя. Она сошла с ним. Войдя в каюту, Кернок бросился в кресло и закрыл лицо свое руками как бы для изгнания какой-либо убийственной мечты. Он сильно содрогнулся, взглянув на окно, через которое покойный капитан упал в море, как всякому известно. Мелит печально на него смотрела, потом робко к нему приблизилась и, став на колени, взяла его за руку, которую он ей отдал на волю. — Что с вами, кернок, у вас горит рука? Ее голос заставил его трепетать. Он приподнял голову, горько улыбнулся и, охватив рукой шею юной мулатки, прижал ее к себе. Его уста касали щеки ее, как вдруг губы его встретили роковой рубец. — Ах, проклятина мне! — Ах, проклятина мне! Вскрикнул он с ожесточением. «Проклятая старуха, адская колдунья! Откуда она узнала?» Он устремился к окну подышать воздухом, но как бы отторгнутой невидимой силой отошел от него с ужасом и оперся на край своей постели. Глаза его были красны и горели огнем, его взор, долго неподвижный, смежился мало-помалу, и изнемогшие веки закрылись. Сначала он побеждал, сон, наконец, предался ему. Тогда Мелли со слезами на глазах тихо положила голову тернока на грудь свою, которая тяжело поднималась и опускалась. Он, уступая этому усладительному колебанию, моментально крепко заснул. Между тем она, удерживая дыхание и устраняя черные волосы, скрывавшие широкое чело ее любовника, порой дарила легкий поцелуй, то приводила стройный свой пальчик между его густых бровей, которые судорожно сходились даже во время сна. «Капитан, якорь Апанер!» — войдя, сказал Зели. Напрасно Мелли подавала ему знак молчать, указывая на спящего Кернока. Зели, помня только отданное ему приказание, повторил громче «Якорь Апанер!» «Гам, что там, что это?» — сказал Кернок, освобождаясь от юной девы. якоря Апанер!» — повторил Зели в третий раз, возвысив еще больше голос. «А кто отдал это приказание, дурачина?» «Вы, капитан!» «Я?» «Вы, капитан, возвратясь на Брик, два часа тому назад, и сие так же справедливо, как эта лодка поднимает свой тринкет-парус», — сказал Зли с выражением твердого убеждения, указывая в окно на лодку, на которой действительно производился этот маневр. Кернок взглянул на мели, которая в подтверждение слов Зли наклонила, улыбаясь, свою прелестную головку. Тогда он быстро провел рукой по челу своему и сказал, «Да-да, хорошо, снимайтесь, готовьте все к отплытию, я сейчас выйду». «Ветер не уменьшился?» «Нет, капитан, напротив крепчает!» «Пошел и торопись!» Голос Кернока не был более свиреп и грозен, но только несколько суров. И Зели, видя, что штиль последовал за бурливостью его капитана, не мог удержаться, чтоб не вымолвить одного «но». «Опять ты начинаешь свои «но» и «если!» «Берегись, или я обломаю мой рупор об твою голову!» вскричал Кернок громовым голосом, подходя к Зели. Последний поспешно ускользнул, заключив, что его капитан не был еще в том кротком расположении духа, чтоб терпеливо выслушивать бесконечные его противоречия. — Успокойтесь, кернок, — сказала с робостью мели. — Как вы теперь себя чувствуете? — Хорошо, очень хорошо, слава богу. Этих двух часов достаточно было, чтобы меня успокоить и изгнать глупые мысли, которые эта проклятая колдунья вбила мне в голову. Однако пора, ветер свежеет, мы сейчас выйдем из гавани. В самом деле, что нам тут делать, когда есть в ла трехмачтовые суда, гальоны в Гасконском заливе и богатые португальские корабли в Гибралтаре? Как? Вы отплываете сегодня, в пятницу? Послушай, что я тебе скажу, душа моя. Мне должно было тебя строго наказать за то, что ты умолила меня идти слушать бредни сумасшедшей. Я простил. Так не терзай же более своим болтанием моих ушей, иначе... Разве ее предсказания злополучны? Ее предсказания, я им так же верю, как этому. Только такое я и сам могу предсказать старой сычевке. И ты увидишь, ошибусь ли, когда при первом моем пристанище в Пампуле пойду с дюжиной Марсовых и отдам ей визит, о котором она не забудет. Пусть гром разразит меня, если останется хотя бы один камень от ее лачуги, если я не раскрашу ей спину радужными цветами. Не говори таким образом, женщине двузрячей, сделай милость, не отплывай сегодня». Этот час чернобелый белый в даре свился над бригом, испуская пронзительные крики «Это худое предзнаменование! Не отплывай!» Сказав слова эти, мили бросилась к ногам Кернока, который слушал ее сперва довольно терпеливо, но, наскучив, он оттолкнул ее от себя так сильно, что мили ударилась головой об пол. В ту же минуту Кернок, угадав по непомерному потрясению корабля, что якорь подался на шпиль, устремился с рупором в руке на палубу.